Толстая Лиза В спортзал вбегают школьники. 17 мальчиков и 15 девочек. Я пишу мальчики и девочки, хотя это вполне созревшие десятиклассники. Некоторые девочки явно гордятся своими недавно приобретенными формами. Мальчики с удовольствием на них заглядываются. В зал заходит физрок. Он суров, насуплен кустистыми бровями. Широкоплечь и со свистком. По залу разносится резкая трель. Физрук командует. «По росту построились! Живо!» Школьники строятся по росту. Они спешат, сталкиваются. Хватают друг друга за руки. По залу гуляет перебранка. «Не сюда! Ты ниже! Сам ты ниже, Груздев!» «Блин, Аня, ты мне на ногу наступила! Дима, куда ты лезешь?» Физрук наблюдает за суетой с каменным лицом. Школьникам известен его крутой нрав, поэтому они волнуются и суетятся еще больше. Наконец, шеренга выстроилась по росту. Вторым сначала стоит Олег Тихомиров. Он перешел в сороковую школу в этом году. Его родители переехали на пролетарку из Мотовилихи, и поэтому он перевелся. — Слишком далеко ездить, — сказали родители. Олег вздохнул и покорился. Он был рослым. под жаром, и чуть ли не все свободное время проводил в секции каратэ. Отец Олега в юности занимался каратэ и сумел привить эту любовь сыну. Олег вглядывался в физрука. Дело в том, что секция тоже находилась в Мотовилихе, а Олег хотел найти хорошую секцию здесь, для чего и планировал подойти к физруку сразу после урока. Ему почему-то казалось, что физрук должен знать обо всех спортивных секциях пролетарки. Физрук свистнул. Школьники побежали по кругу. Круг легко вписывается в прямоугольник, особенно когда дело касается бега. Намотав десять кругов, ребята пошли прыгать через козла. Потом на канат. Урок показался Олегу таким же смешным, как и в бывшей школе. Нагрузки не шли ни в какое сравнение с нагрузками каратистов. У каната по залу побежал шепоток. — Сейчас Лизу дрочить будет. — Ага, как в девятом. — Вот урод. «Бедная Лизка! Отвалил бы он от нее!» К канату подошла полная белокожая девочка. Все умолкли. Физрук взмахнул рукой. «Типа, милости просим!» Олег догадался, что это и есть Лиза. Девочка неуверенно обхватила канат руками. Школьники забыли дышать. Дальше стало неловко. Лиза как бы вспрыгнула на канат и повисла с добным телом в полуметре от пола. Физрук потеребил свисток и уронил. «Ползи!» Лиза попыталась, напряглась, задрожала, вскрикнула и тут же скользнула на пол. Школьники выдохнули. Физрук сказал. «Еще раз! Как пельмень, честное слово!» Лиза попыталась опять. Ничего не вышло. Физрук обратился к ученикам. «Вот, полюбуйтесь. Если будете много жрать и молодвигаться...» «Станете такими же!» Физрук думал в свисток и заорал на Лизу. «Давай еще!» В этот раз Лиза уже не сползла на ноги, а бухнулась на пятую точку. Физрук был неумолим. «Бог троицу любит! Ползит тесто!» Олег видел, что Лиза не может. В душе нарастал гнев. «Зачем он это делает? Зачем глумиться? Какая троица? Это четвертый раз!» Не всем же быть спортсменами. Желание заступиться за Лизу становилось нестерпимым. Однако Олег сдержался. Подраться в первый день с физруком и вылететь из школы – не этого от него ждали родители. Кто такая эта Лиза в конце концов? Глупо ради незнакомой девчонки рисковать своевременным поступлением в университет. После четвертой попытки покорения каната физрок отступился. Отступился он достаточно далеко. потому что принес из тренерской футбольный мяч и сказал «До конца урока играете в футбол. Весь второй урок играете в баскетбол. Я буду в тренерской». Когда физкультура закончилась, алекс полоснулся переоделся и вернулся в спортзал. Пара была последней, и большинство учеников не пошли в душ, а сразу ушли домой. Олегу был нужен физрок. Он не оставлял надежды разузнать о секции каратэ. Заглянув в зал, Олег увидел Лизу и физрука. Лиза пыталась отжаться от пола. А физрук сидел на корточках и что-то ей нашептывал. Вряд ли что-то приятное. Олег замер. «Если подойду, — подумал он, — могу не сдержаться. В другой раз. Лиза, кстати, могла бы и уйти. Урок закончился. Держать ее здесь не имеют права. Она не может этого не знать». Помявшись, Олег вернулся в раздевалку, набросил ветровку и ушел домой. Дома он думал о Лизе. Смешно, но минуты ему казалось, будто он струсил, а в другие, что его к ней тянет. Чепуха. Вечером Олег пошел гулять. В голове плавали физрук и Лиза. Страх перед первым, не страх даже, а какое-то покалывающее волнение, и чувство вины перед второй мешали ему жить. Он никому ничего не сказал и носил эти чувства, как двух холодных жаб за пазухой. Было около одиннадцати вечера. Олег подошел к круглосуточному магазину «Агат». На пятаке возле магазина темнели силуэты. Иногда до уши Олега долетали Феня и матерок. «Надо уходить», — подумал он. Но вместо этого, как бы в пику гнусным жабам, пошел прямо на силуэты. Олег вдруг понял, что побаивается их. А стать закадычным трусом он этого не хотел. Отец всегда учил идти на страх и гнать его заможай На пятаке Олег остановился и уставился на пятерку двадцатилетних пацанов. Пацаны удивленно уставились в ответ. Один из них спросил. «Тебе че, паря?» «Ничего, дайте пройти». «Иди, ептайте! Кто не дает?» Олег прошел сквозь компанию пацанов и зашагал дальше. Он прислушивался. Он думал, что за ним побегут, но никто не бежал. Выдохнув, Олег покружил по пролетарке и ушел домой. На следующий день в школе он все думал подойти к Лизе и что-нибудь ей сказать. Не подошел. Потом подумал подойти к физруку, но и этого не сделал. До урока физкультуры оставалось шесть дней. Три из них, вторник, среду и четверг, Олег провел в исключительном самокопании. В пятницу грянула школьная дискотека. Она была приурочена к началу учебного года. После концерта в актовом зале все пошли в спортзал, где, собственно, и начинались танцы. За дисциплиной присматривал физрок. Он сидел в тренерской. Раз в полчаса просовывал голову в двери и оглядывал зал. Охранников в школе тогда еще не держали. Около восьми вечера на дискотеку пожаловали старшики. Их было восемь человек, пятерых из которых Олег уже встречал Вагэта. Старшаки были в изрядном подпитии. Они проскользнули на танцпол и тут же похватали своих малолетних подрок. Олег слонялся по танцполу как тень. Он не хотел пить и танцевать. Он хотел подойти к Лизе и что-нибудь ей сказать. От счастья бессознательно он следовал за ней по танцполу, как бы удерживая в фокусе, пока не столкнулся с одним из старшаков плечами. В этот раз старшак был агрессивен. «Баран, бля, шары разуй!» Олег, занятый своими мыслями, отреагировал автоматически. «Сам баран!» «Ебанат малолетний! Пошли, выйдем!» «Пошли!» По дороге на улицу Олег испытал радость. Он не трос. Он будет драться, и он победит. Драка случилась справа от выхода, возле бывшей столярной мастерской. Олег встал в стойку, когда сзади набежали. Он успел повернуться, но тут же был сбит подсечкой. Подняться ему не дали. С разбега ударили ногой в лицо. Олег упал на живот и закрыл голову руками. Посыпались удары. Раз за разом блок из рук пробивали. Старшаки носили тяжелые ботинки с кантиками, и этот кантик рассекал кожу. На асфальт закапала кровь. Старшаки не хотели останавливаться. Неожиданно воздух прорезал крик. Кто-то бежал. Старшики замерли, а потом быстро ушли. Олег с трудом перевернулся на спину. Над ним склонились Лиза и физрок «У меня глеки», — подумал Олег. «Я так много о них думал, что сошел с ума». «Здравствуй, банная гора». Однако стоило физруку потормошить Олега, как эти мысли исчезли. Голова прояснилась. Физрук помог Олегу встать, довел до лавки и спросил. «Оклемаешься или скорую вызвать?» Олег отщупал нос и помотал головой, показав большой палец. Физрук ушел. Лиза села рядом. Повисло молчание. — Олег, вы как тут оказались? — Лиза, я видела, как ты ушел. Сразу за физруком побежала. — Олег, он над тобой издевается, а ты побежала. Странная ты. — Лиза, ничего не странное. Я его сама прошу, чтобы похудеть. Олег. Врешь. Столько способов есть. Зачем с этим ты Лиза. Ты вон какой. А меня тут знаешь, как травили. А сейчас все жалеют, потому что физрук набит. Лиза испуганно посмотрела на Олега. Олег. Офигеть. Ты не должна быть жертвой, чтобы, ну, жить. Хочешь, я буду с тобой заниматься. Вместо физрука. У вас на пролетарке есть секция каратэ? Лиза. Есть. За железной дорогой. Олег. Отлично. Мы туда вместе пойдем и запишемся. Ты обязательно похудеешь. Лиза. Думаешь? Олег. Конечно. Хотя это не важно. Я сам раньше толст... полным был. Олег показал руками огромный живот. Лиза улыбнулась. Лиза. «Серьезно? Ты?» «Олег, я завтра фотку в школу принесу. Сама увидишь». «Лиза, а почему ты сказал, что это неважно «Олег, потому что ты... Я не знаю. Когда девушка, ну... Все остальное не очень важно». Помолчали. Хлопнула дверь. Из школы вышел физрук и подошел к Олегу с Лизой. Олег напрягся. рук потянулся рукой к его лицу олег отшатнулся физрок чё дергаешься морду дай олег придвинулся физрок взял его за подбородок и осмотрел лицо физрок сечки то загниешь пока с девками сидишь физрук достал из кармана перекись и обработал сечки физрок теперь порядок олейза спасибо Физрук кивнул хлопнул олега по плечу и вернулся в школу. Ализа пошла провожать олега домой и им было хорошо иногда ведь бывает просто хорошо и не о чем тут больше говорить.